Был вечер 2 мая 1945 года. Война пришла в Берлин. Капитуляция. Не лозунг, живая реальность. Был вечер 2 мая. Уже несколько часов, как гарнизон Берлина прекратил сопротивление. Сдача оружия, начатая в 3 часа дня, еще продолжалась. Площадь возле ратуши была загромождена сваленными автоматами, винтовками, пулеметами.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 Геббельс распорядился после смерти сжечь его дотла. Но наши штурмовые отряды ворвались в райсканцелярию. Около Магды Геббельс лежал отвалившийся с обгорелого платья золотой партийный значок с однозначным номером и золотой портсигар с фоксмиле Гитлера. Перед смертью Геббельс уничтожил собственных детей. Круг убийств замкнулся. Яд, огонь, испытанные в концлагерях средства.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 Шестеро детей, пять девочек и один мальчик, умершленные своими родителями. «Чьи это дети?» – спросил Быстров у вице-адмирала Фосса. Он только что доставил его сюда, в подземелье. Фосс имел задание добраться к гросс-адмиралу Денницу, чтобы передать ему завещенную Гитлером верховную власть и приказ. Продолжать войну во что бы то ни стало. а капитуляции не может быть и речи. Вместе с остатками бригады Монки, рейс- канцелярию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 Геббельс со свитой корреспондентов приезжал летом 1942 года на тяжелый крейсер «Принц Ойген», которым командовал ФОС. геббельсон обязан своим выдвижением. И не так давно, всего лишь в феврале, когда ставка переехала в Берлин, Геббельс с женой и ФОС были приглашены грос адмиралу Деннису на семейный ужин. Разговор был разнообразным, касался и организации обороны Берлина.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 и обратился ко мне со словами, «Доктор, я вам буду очень благодарен, если вы поможете моей жене умертвить детей». Геббельсу, так же, как и его жене, я предложил отправить детей в госпиталь под защиту Красного Креста, на что он ответил, «Это сделать невозможно, ведь все-таки они дети Геббельсы». После этого Гебельс ушел, и я остался с его женой, которая около часа занималась пассиансом.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 Он зашел в мою комнату, сел на кровать и зажил голову руками. На мой вопрос, Гебельс и его семья мертвы? Он ответил да. На мой вопрос, был ли он один? Кунс ответил, мне помогал доктор Штунфегер. Но больше ничего я от него добиться не мог. Хаза спросили, что ему известно о том, как покончили с собой Гебельс и его жена? Он ответил. Со слов первого сопровождающего врача Гитлера, штандартенфюрера СС Штумфегера и доктора Кунца, мне известно, что Геббельс и его жена вечером 1 мая совершили самоубийство, приняв сильнодействующий яд. Какой именно, сказать не могу. Вице-адмирал Фос, доктор Кунц, повар Ланге, техник гаража Шнейдер, начальник личной охраны Геббельса Экальд, инженер ЦИМ,